Глава 5. Кардинал де Ришелье. Одним из главных исторических персонажей романа Три мушкетёра является уже упомянутый нами Арман Жан дю Плеси, герцог де Ришелье. Благодаря фантазии Александра Дюма в этом романе он предстаёт перед нами неким полупризраком, человеком жестоким и лицемерным, на которого работают граф де Рашфор и дьявольская миледи.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 И четыре мушкетера сожалеют о нём, предпочитая его пришедшему ему на смену кардиналу Мазарини. Устами своего героя Атоса Дюма говорит об умершем короле: "Вот временная гробница человека слабого и ничтожного, но в царствование которого совершалось множество великих событий". Далее он переходит на покойного кардинала. Над этим королём всегда бодрствовал дух другого человека, как эта лампада всегда горит над саркофагом, всегда освещает его. Он-то и был настоящим королём, а это только призраком, в которого он вкладывал свою душу. То царство не минуло. Грозный министр столь страшный для своего господина, столь ненавидимый им, сошёл в могилу. И увёл за собой короля, которого он не хотел оставлять на земле без себя, из страха несомненно, чтобы тот не разрушил возведённого им здания. Для всех смерть кардинала явилась освобождением, и я сам, так слепые современники, несколько раз препятствовал замыслу этого великого человека, который держал Францию в своих руках и по своей воле то душил её, то давал ей вздохнуть свободно. Такова характеристика Ришелье, данные Александром Дюма. К сожалению, образ кардинала не получил у него дальнейшего развития.